Многое выявит. Уже начался шабаш сенсаций и слухов. Единственное, что может оказаться диссонансом в этой буре, это ваше выступление. Ваше видение. Ваша убежденность и аргументированность суждений. Как вы решили действовать? Будете ли устраивать пресс-конференцию? Если да, то я готов принять участие в организации. Быть у вас на подхвате. Далее. К вам в Ньюбере непременно понаедут с утра и, очень возможно, без предупреждения репортеры. Если вы не хотите с ними встречаться, не забудьте вывесить где-нибудь на видном месте объявление, что вы не желаете ни с кем видеться и просите не тревожить вас. Я бывал в Ньюбере на гольф-полях в пригородных парках. От нас, от Ридинга, где я живу, минут тридцать езды. Если пожелаете, я могу приехать, чтобы обсудить с вами дела. Сообщаю вам свои координаты на этот случай. Мистер Борг, уже четвертый час ночи, а я все пишу и пишу в надежде, что мои факсы будут вами прочитаны, когда вы их обнаружите. Мне только хотелось бы вам сказать, ведь события в мире, даже те, о которых повседневно сообщает пресса, свидетельствуют о кризисе цивилизации. В этих условиях само появление новорожденного на свет напоминает выход на минное поле. Но где оно, это минное поле? В каких пределах жизни кроется? В помыслах ли? В действиях людей? В учениях мировых или в практике дня? Указать перстом невозможно. Вот только что показали по телевидению в Москве на Красной площади. Я так любил там бывать произошло страшное столкнулись два лагеря демонстрантов сторонников военно- промышленного комплекса и ратующих за конверсию в результате одна девушка покончила с собой сгорела у всех на глазах невозможно смотреть на эти сцены комментаторы сообщают что взрыв страстей был вызван плакатом с которым явился на митинг один студент друг этой девушки сгоревший на том плакате — Я сейчас продолжу. Кончается лист. — Ради бога, не отключайте факс. Я должен рассказать о том, что произошло на Красной площади. — Мистер Борг, дело в том, что надпись на этом плакате гласила «Человек не должен рождаться на свет, чтобы производить оружие». И, естественно, такое заявление было встречено бурей негодования именно тех, кого в России называют оборонщиками, тех, кто оказался задействован государством и обществом, короче говоря, судьбой в военной промышленности, производящей средства уничтожения людей от свинцовой пули горошины, Таких пулек оборонщики гарантируют сотню на каждого человека в мире, до сверхзвуковых самолетов, атомных подлодок, денно и нощно дежурящих в океанских глубинах, будучи готовыми по первому приказу к пуску межконтинентальных ракет. Это деньги и труд, выброшенные на ветер. Так считал и тот здравомыслящий студент. Наш американский ВПК заслуживает такого же отношения. Он тоже кует средства уничтожения себе подобных, тоже оправдывая это оборонными интересами. Но, с другой стороны, и эти себе подобные, которых следует по подобной логике убивать, для чего и изготовляется все необходимое оружие, тоже не ангелы тоже вооружены до зубов и тоже жаждут убивать во имя своей сверхценной идеи, теперь самые действенные кличи националистические, во имя справедливости и, не в последнюю очередь, во имя своих экономических интересов. Круг замыкается. Впрочем, он никогда и не размыкался, и никогда не было выхода из него. И как было не вскричать от этого студенту, как было не написать на плакате собственной рукой то, о чем люди думали, быть может, с тех пор, как обрели речь, о чем порывалась душа человеческая сказать во всеуслышание на протяжении всех времен торжества войны и оружия над разумом. Создав водородную бомбу, Сахаров в России понял именно это и остановился. И пошел на перекор судьбе.